Уже день клонился к исходу. Неутомимый коронар как не противился, как не ерился, но под верхом шел добросовестно. Вот впереди открылись буранлинские лага, вот знакомые буераки, заметенные сугробами, вот большое всхолмление, и впереди на излучине железной дороги приткнулся разъезд буранлы буранный Дымки вьются над трубами. Как-то там его родные семьи,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 сползая по стене, медленно опустился на корточки и сидел так в шубе и на хлобученном малахае, подперев спиной стену и горько всхлипывая, достал из кармана шарфик, подаренный накануне Зарипой, и утирал им слезы. Так сидел он в покинутом бараке и пытался понять, что произошло. Выходит, Зарипа уехала с детьми в его отсутствие нарочно,